Глава двадцать четвёртая «Без руки, идиоты! Кретины!» — взвился Аллери, выслушав доклад. «Неужели так сложно отправить в кюет одну единственную машину?» Что стряслось, Ахаб? Подобный взрыв эмоций, совершенно нетипичный для заслуженного генерала, мог быть вызван лишь действительно серьёзными неприятностями. А потому Уэлшни на шутку встревожился. «Преследовавший на местницу коптер разбился!» «Скорее всего, выжить никому не удалось». «Чёрт! Мы упустили почти всех Клеситов, да и её машина уже через 15 минут будет в космопорту. Что же это за бардак-то такой?» Мы явно недооценили возможности Сиарны. Глава разведки недовольно поджал губы. Её руки оказались куда длиннее, нежели мы полагали ранее. «Слушайте!» Аллери раздражённо ткнула в него толстым пальцем. «Кончайте мне тут всё проповедовать! У меня и без того! Что ещё?» Вэлш занимал столь высокий пост не благодаря подковёрным интригам, а потому что всё же был отличным разведчиком и мог по нескольким малозначительным деталям воссоздать цельную картину. Так что, увидев, как Алиаре запнулся на полуслове и рефлекторно вытянулся по стойке смирно, он моментально сообразил, от кого именно исходит звонок. «Мы делаем всё, что в наших силах, господин премьер-министр. Да, я знаю, но... Нет, нет, я полностью контролирую ситуацию. Не беспокойтесь». Я лично за всем прослежу, и если... Чёрт!» Умолкнувшая рация жалобно затрещала в руке генерала. И без лишних слов было очевидно, что нагоняй он получил знатный. Так что Элш предпочёл не задавать ненужных вопросов. Аллерис шумом втянул воздух, а затем медленно выдохнул и снова поднёс рацию к рту. «Небо один. Это Альфа. Готовьтесь к взлёту. Я сейчас подойду». Он направил мундир и обернулся к Элшу. «Придётся заняться этим самостоятельно. «Не самая удачная идея, на мой взгляд», — скептически заметил тот. «Мы не знаем, на что ещё может быть способна наместница. Я бы предпочёл понапрасну не рисковать». «Вот и не рискуйте, вас никто не заставляет», — огрызнулся Аллери. «А для меня это дело теперь личное». Дорога поднялась на очередную эстакаду, направляя в гущу мостов и развязок промышленного района, на противоположной стороне которого находилась военная база с ожидающим их кораблём. Цель казалась уже близка и одновременно практически недосягаемая, учитывая то, с каким рвением республиканцы стремились жить на местнице Сосвета. В заднем окне Сэш увидел огни настигающих их полицейских машин. «Макс, поднажми!» — бросил он через плечо. «К нам очередная делегация пожаловала!» Но гнать ещё быстрее представлялось уже просто опасным. Лимузин и так проходил повороты на пределе своих возможностей, буквально балансируя на грани, за которой лежал или недолгий полёт с крутого склона, или столкновение с скалой. Малоприятная перспектива. Да и броня тут уже не спасёт. Голубые вспышки приближались, и вскоре показался патрульный автомобиль с высунувшимся в люк на крыше пулемётчиком. Заметив его, Макс принялся маневрировать, пытаясь укрыться среди попутных машин. Но в это время дня да, движение на трассе не отличалось особой оживлённостью, и его метания не могли серьёзно осложнить полицейским задачу. Слышался размеренный треск очереди, и пули забрабанили по кузову. Задняя фара взорвалась брызгами осколков, а стекло за спиной Адези покрылось белыми кляксами попаданий. "Презренные нечистивцы", прохрипела она, качая головой из стороны в сторону. "Сколько ещё уроков я должна вам преподать?" Тело жрицы сотрясало новая судорога, и тонкая струйка крови скользила из носа, разметавшись по искажённым болью губам. Сэша вновь окатила обжигающая волна. Полицейская машина уже почти догнала их и, заходя с правого бока, выпустила ещё одну очередь, целясь, по-видимому, по колёсам у лимузина. Воздух растёк пронзительный визг рикошетящих пуль, одна из которых угодила точно в приоткрытое окно ехавшего в крайнем ряду грузовичка. Неизвестно, куда она там попала, но фургон заедлозил из стороны в сторону, ударился об ограждение и, выпуская из-под колёс шлейфы белого дыма, развернулся поперёк дороги и перевернулся. Полицейские попытались объехать неожиданно вогзнишее перед ней препятствие, но места для манёвра оказалось недостаточно. Зацепив, волочившийся на боку фургон, патрульная машина отскочила к обочине и задела ограждение. Несмотря на то, что удар пришёлся скользь передок срезала как бритвой, машину подбросила вверх и с размаху, как об коленку, боком ударила о фонарный столб. Сэш поспешно отвернулся но он всё же успел увидеть, как летит, раскинув руки, выброшенный из люка пулемётчик, точнее, его верхняя половина. Снова подал голос коммуникатор. Борясь с одолевающей его тошнотой, секретарь принял отчёт последнего от бывшего сезона группы. «Хвала арни Они всё-таки сделали это! Они пробились через все препоны и рогатки, выставленные на их пути, обошли все ловушки и капканы. Теперь любой адепт Сиарни в галактике мог быть уверен, госпожа своих верных слуг в беде не бросает. «Хвалася, Арни!» — повторил Сэш вслух. «Мы справились!» «Да!» — прохрипела Одези и бессильно уронила голову. Осталось совершить последний рывок, добраться до аэродрома и ожидавшего их челнока, чтобы покинуть планету. Республиканцы, несомненно, предпримут всё возможное, чтобы не допустить этого, чтобы оставить себе хотя бы одного, но весьма важного заложника. Но успешное завершение порученной им миссии наполнило Сэша таким безудержным оптимизмом, что он совершенно не задумывался о проблемах, с которыми им предстояло столкнуться в самом ближайшем будущем. Теперь он был уверен, что под покровительством Сиарны они смогут справиться с чем угодно. Столь наглядная демонстрация силы госпожи наверняка охладит многие горячие головы республики, и впредь диалог будет идти уже на других тональностях. Громкий нарастающий гул отлёг Сэша от мечтаний. Поднявшийся ветер взметнул в воздух пыль, Мелкие камешки с характерным стуком забарабанили по лобовому стеклу. Потоком воздуха машину поволокло к правому краю дороги. Повернувшись слева, он словно заворожённый следил, как рядом с ними снижается гигантская пятнистая туша боевого вертолёта со стилизованным изображением орла на борту. Жуткая, угловатое... Вся покрытая как бородавками, выступами и антеннами непонятного предназначения, машина притягивала взгляд, как притягивает её чёрное дуло, направленное вам в лоб пистолета. Всем своим видом, всей мощью и брутальностью она говорила, что не красота, а эффективность её второе имя — эффективность убийства. Брызги искор и россыпь мгновенно исчезнувших потоки воздуха обломков отметили кончину одного из рекламных щитов, высунувшегося чересчур высоко, и оказавшуюся у вертолёта на пути. Сэрс сдрогнул, впечатлённый этой небрежной демонстрацией презрения ко всему окружающему. Все его радужные фантазии миг улетучились, и ближайшая перспектива окрасилась в исключительно мрачные тона. Словно парализованный, он наблюдал, как в брюхе вертолёта открылись створки, и из люка плавно выдвинулась скорострельная автоматическая пушка, заняв боевое положение и нацелишись вниз, намечащийся по автостраде лимузин. Кто бы ни находился за штурвалом этого агрегата, он явно решил поставить в этом деле точку. «Макс, сгони!» — крикнул он, хотя прекрасно понимал, что здесь, на дороге, они всё время будут как на ладони. Мотор взвыл на полной мощности, и в тот же миг грохот, разрывов, сотряс машину. Стекло в правой двери расцвело сотнями сверкающих трещин. Буквально на расстоянии вытянутой руки разлетелся в клочья борт соседней машины. Первая очередь прошла мимо, но это, по большому счёту, ничего не меняло. Перед таким калибром броня лимузина была бессильна. Следующий залп словно консервным ножом вскрыл крышку багажника, которая вдыбилась точно по линии хвост, дребезжая и лязгая при каждом манёвре. Ещё пара удачных попаданий, и их машина превратится в груду металлолома. Сэш почувствовал, как от страха у него нестерпимо засосало под ложечкой. На сей раз перспектива превратиться в кровавый фарш была более чем реальна. «Госпожа, умоляю, сделайте что-нибудь!» взмолился он теребя рука в жрицы одейзи вздрогнула будто пробудившись от сна и замотала головой я я не могу простонала она слишком мало мало молящихся мне осталось здесь я не могу с каждым кораблём, что уносился зона почитателей сиарны силы ее наместницы таяли и теперь когда последняя группа наконец покинула планету она окончательно лишилась возможности влиять на события Сэш запоздало сообразил, что уже некоторое время не чувствует того жения, что окружало жрицу. С этого момента они были предоставлены сами себе. Близкий разрыв снаряда оглушил секретаря, сбросив его на пол. Левая дверь прогнулась внутрь, и толстое бронированное стекло засыпало салон крошевым мелких осколков. В нос ударил резкий запах Гарри. Сэш машинально отряхнул с себя стеклянную крупу и озадаченно уставился на перепачканную в крови ладонь. Он почувствовал, как по его щеке сбегают тёплые капли, хотя никакой боли не ощущал. «Ну вот и всё!» — прошептал он, хватаясь за ремень и втаскивая своё окаменевшее тело обратно на сиденье Дорогой заложила крутой вираж, и взявши посреди разбитого окна дыре, он увидел, как одна из преследующих их полицейских машин на полном ходу налетела на выбоины, оставленные снарядами в асфальте, и, вероятно, от удара лишившись переднего колеса. Клюнув носом почти до земли, Она выпустила из-под спойлера яркий шлейф искр и с обманчивой умедлительностью развернулась поперёк дороги, после чего на мгновение застыла, поднявшись на два колеса, и закуркалась с глухим лязгом, прыгая по асфальту и разбрасывая в стороны обломки пластика и искорёженные детали кузова. Те, кто вознамерился расправиться с наместницей, играли ва-банк, не считаясь с потерями и не останавливаясь ни перед какими жертвами на пути к достижению своей цели. Исход этой погони был уже предрешён. Участок трассы, на которой вылетел лимузин, оказался прямой, как линейка. Спрятаться здесь было негде. Сзади послышалось завывание полицейских сирен, постепенно заглушаемое рёвом снижающегося для атаки вертолёта. «Матерь заступница!» — забормотал Серж слова молитвы, наполнившиеся внезапно незнаемым ранее смыслом. «Светлая сярна!» — Адези вдруг содрогнулась. Её тело выгнулось дугой, туго натянув удерживающие её ремни. Она зашлась в приступе кашля, отчего потолок покрыли красные брызги, а потом не то завыла, не то заскулила пронзительно и призывно. «Шимаэл!» победители не судят», — проворчал алари себе под нос, ловя в перекрестие прицела мечащийся чёрный автомобиль и нежно поглаживая большим пальцем красную кнопку на штурвале. Вертолёт, словно скользя с невидимой горки, всё ускоряясь, пикировал на дорогу стремительно сокращая расстояние до своей жертвы. Губы генерала трёнула улыбка. «Не судят». Винтокрылую машину ощутимо тряхнуло. «Что это было?» — спросил Арири второго пилота, не отрываясь от прицела. «Я не знаю, может быть». Тень накрыла кабину, и генерал, запрокинув голову, посмотрел наверх. Последнее, что он видел, было стремительно приближающееся огромное бледное женское лицо, обрамлённое вязью нитей паутины. Чёрная вспышка, снижаясь, своим брюхом ударила вертолёт, шурнув его вниз, на шоссе. Дико воющая пятнистая громадина рухнула на дорогу, погребая под собой две полицейских машины, и, сдыбив пласты асфальта, понеслась по ней в клубах пыли, дыма и искр. На искорёженном хвосте машины постепенно росла борозда из сорванных проводов и рекламных растяжек. Несмотря на то, что Макс уже до упора вдавил педаль газа в пол, Туша из увеченного вертолёта продолжала неумолимо настигать лимузин. Здесь, на земле, она казалась ещё огромнее, чем прежде, заполонив собой почти все экраны заднего обзора. От пронзительного воя безумевших турбин сводила скулы. Тень скользнула по кузову лимузина, шоссе нырнуло под мост. Достигнув самой высокой ноты, вой резко оборвался. Грянувший взрыв оказался столь оглушительным, что у Сэша заложило уши, чернеющий на глазах шар жёлто-красного огня взметнулся в небо. Охваченное пламеньем моторная хвостовая балка перелетела через мост и рухнула на дорогу. На искорёженном хвостовом оперении ещё виднелся перекошенный, словно от бессильной злости, герб республики. Чёрная вспышка осторожно снижалась впереди, скользя над эстакадой с распахнутыми навстречу лимузину погрузочным люком. «Он определённо сумасшедший», — констатировал Макс, подводя машину ближе. Опущенный пандус коснулся земли, выпустив фонтаны искр. Машина подпрыгнула, жалобно взвискнув шинами. После яркого солнечного света показалось, что они летят в бездну кромешной тьмы. Мгновение неизвестности — удар. Выбравшиеся из оставшейся патрульной машины полицейские застыли, задрав вверх головы и провожая взглядом стремительно уменьшающийся корабль. Небо задрожало, пошло волнами, как отброшенного в него камня, и вокруг силуэта чёрной вспышки раскрылось круглое окно. Прямо посреди голубого небосвода вдруг замерцали далёкие звёзды, очень далёкие звёзды. Вокруг портала заплясала бахрома белых струй воздуха, засасываемого в космическую пустоту. С высоким, почти ультразвуковым свистом атмосфера рвалась на волю. «О, боги!» — потрясённо выдохнул один из полицейских. Миг, и окно схлопнулось, проглотив улизнувший корабль и оставив после себя лишь маленькое бледное облачко, напоминающая полупрозрачную медузу посреди чистого неба. Над землёй разнёсся резкий треск громового раската. Сэш на ощупь нашарил дверную ручку и дёрнул её, буквально вывалившись из машины. В голове у него всё кружилось и гудело. Всё, а круг озаряли вспышки красных аварийных огней, которые вкупе с нескончаемым органным аккордом воздуха, врывающегося через щель вокруг не до конца закрывшегося люка, деформированного от удара вертолёт, окончательно сводили с ума. Чьи-то руки подхватили его и попытались поднять, но без особого успеха. «Вы в порядке, господин секретарь?» — послышался обеспокоенный голос Макса. «И что мне следует ответить?» — сварливо отозывался Сэш, с трудом расцепив слипшиеся от крови веки и посмотрев на водителя. Тот выглядел не намного лучше. Одной рукой он прижимал окровавленный платок к разбитому носу, а другой пытался хоть как-то помочь секретарю. «Вовремя господин Шамейл нас подхватил», — заметил он. «Ещё немного, и нас бы это, того. Как он нас нашёл-то?» «Думаю, для этого было достаточно посмотреть последние выпуски новостей». Секретарь отмахнулся от предложенной помощи. Его правая рука почти полностью онемела, а приступы тошноты накатывали душными волнами. А потом наиболее разумным представлялось просто сидеть на полу и не шевелиться. «Оставь меня в покое. Лучше на помоги». «Да, да, конечно». Макс неловко затоптался перед открытой дверью, не зная, как подступиться к видневшемуся в глубине салона неподвижной жрицы, но на его счастье в этот момент в трюм вихрем ворвался Шимаэл. Советник подбежал к машине, одним взмахом руки разорвал ремни и выволок из салона бесчувственную одезию. «Оди! Оди! Что с тобой? Ты в порядке?» Покрытые коркой запёкшиеся крови губы шевельнулись. «Шим!» — Элли слышно прошептала девушка. «Я так долго спала. Где мы?» «На чёрной вспышке!» — Шимаэл осторожно откинул с её лица прядь чёрных волос. «Мы летим домой!» «На чёрной вспышке!» «Я услышал, как ты зовёшь меня, и сразу же прилетел. Теперь ты в безопасности!» «А люди? Паломники? Они спаслись?» «Да, Оди. С ними всё в порядке. Все благополучно отбыли сезона». «Отбыли?» А пошевелилась и приоткрыла глаза, в которых блеснула искорка торжества. «Значит, я справилась?» Да, ты молодчина, Оди. Сиарна могла бы мной гордиться. Просветление длилось лишь секунду, и голова Жрицы снова безвольно поникла. Оди, не уходи, в отчаянии воскликнул Шейл. Держись, мы скоро будем дома. Я справилась, прошептала Адези, и лёгкий воздух унёс её последнее слово. Прости. Шейл ещё долго сидел, сгорбившись и прижимая к себе девушку. Никто не шевелился. Все замерли, словно парализованные, не в силах сдвинуться с места или произнести хоть слово. Отношения советника и жрицы ни для кого не являлись тайной. Поговаривали даже, что Шимаил и Эдези подумали подать в отставку, чтобы пожениться и прожить остаток жизни вместе, как обычные люди, простить детей, нянчить внуков. Но жизнь рассудила иначе. Через некоторое время Шимаил осторожно опустил Эдези на пол и выпрямился. Сэш ожидал увидеть влажный блеск на его щеках. Но глаза советника оказались совершенно сухи. И заглянув в открывшуюся в них бездну, секретарь вдруг почувствовал, как шевелятся остатки волос на его затылке. «Всё в порядке», – произнёс Шмейл ровным бесцветным голосом. «Мы летим домой».